Глава восьмая. Потлочь. Индейцы появились только на следующий день. Встречая гостей, разбудил меня около полудня комков. Пробуждение было тяжелым, но впервые за несколько недель удалось толком выспаться. Корабли опустили, и козёнка не сотрясалась всю ночь от храпа, а духота достигла приемлемой концентрации. С другой стороны, стало заметно п р о х л а д н е й Печь на галиоте не предусматривалась даже для готовки пищи. Правда, у меня был небольшой нагревательный прибор собственного изобретения, переделанный из фонаря на одну свечку, но он годился только для того, чтобы вскипятить кружку воды или поджарить омлет из пары яиц. и н е подумаю, п р о б у р ч а л я, поднимаясь, но продолжая кутаться в одеяло. Как там стена? Мне по грудь будет. Можно уже п у ш к и ставить, если полезут, аж парим картечью. Не б о с ь не полезут. Я сдался, и мы вышли на палубу. Окунев и Чиш с десятком к о р я к о в наблюдали за окрестностями, готовые поддержать десант огнем, случись вдруг атака. Но пока все выглядело мирно. Строительство продолжалось. Используя отлив, парни забивали сваи и удлиняли пристань. Другие пытались углубить ров, третьи насыпали вал и возводили из бревен казарму, которая одновременно служила башней. Отлично, кивнул я. А где гости? Вон там, где дымок, указал Камков, а о к у н е в протянул трубу магазина Долл Лонд, что в южном Лондоне, которую я подарил ему год назад. Анчо беседовал с индийским посольством возле костра в сотне шагов от крепости. Разговор шел при помощи жестов, и в подзорную трубу можно было угадать, к чему клонится дело. Судя по всему, мухоморщик вполне справился с обязанностями. Помогли ли ему волшебные грибы, или он нашел нужные слова, жесты? Но разодетые в перья делегаты выглядели мирными и довольными жизнью. Пожалуй, стоит взглянуть на них поближе, сказал я. о д о л ж и ш ь лодку? Я за пушками приехал, нахмурился Комков. Высадишь меня, а потом отвезешь пушки. Только и всего. Увидев начальство, а н ч е вздохнул с облегчением и попытался свалить на меня дальнейшие переговоры. Пришлось его обломать. Теперь это твоя постоянная работа, а я забежал ненадолго. Если услышишь что-то любопытное, переводи, но вообще не обращай на меня внимания. Я прихватил с собой несколько кружек и большой медный кофейник с длинной ручкой, поставил его рядом с огнем, бросил молотые зерна, сахар. Послы внимательно смотрели за приготовлениями, очевидно приняв кофе за некий ритуальный напиток. В некотором смысле так оно и было. Разговор затих, и пауза длилась все время, пока я готовил кофе. К счастью, времени прошло немного. Я разлил угощение по кружкам и передал послам, не забыв и о себе с Анчо. После этого, попивая горячий кофе, я разглядывал гостей, да слушал короткие реплики мухоморщика. Как оказалось, с названием полуострова я слегка ошибся. Индейцы произносили его как с а н и ч что с некоторой натяжкой можно было перевести с английского как солнечный зуд. И это вполне соответствовало реалиям. Парни, что возводили форт, за два дня успели сильно обгореть на солнце и чесали слезающую кожу. Вот только англичане еще не появились в этих местах, а на языке в с а н и к как стало понятно из объяснений, название означало возвышенность. Что было еще более удивительно, потому что сравнительно с остальным Ванкувером и окрестными материковыми землями с а н и ч представлял собой хоть и холмистую, но довольно низкую местность. Он едва возвышался над морем. К востоку и северу его поверхность лишь слегка поднималась, а настоящие горы были видны дальше на западе или на других берегах, если позволяла погода. Главное же, что удалось уяснить из разговора, племя, владеющее окрестностями, покуда не собиралось вышибать нас обратно в море. Это вселяло некоторый оптимизм. Похоже, нам удастся дотянуть до Потлоча без резни, а там уж мы постараемся не ударить в грязь лицом. С другой стороны, и разговоры о продаже т е р р и т о р и и посланцы игнорировали, то ли не понимая концепции торговли землей, то ли не желая спровоцировать конфликт резким отказом. На вечернее совещание на флагман прибыли все, кроме Лёшки. У нас неделя на все про все, сказал я. К п е р у ш к е крепость должна быть готова хотя бы в черне. Если не удастся договориться мирным путем, мы поставим их перед фактом, поэтому все силы на строительство. А ты уже заметил, как некоторые начали к бобру морскому присматриваться? Так ведь плещется зараза прямо под носом, сказал Сидор Вразугин, один из молодых передовщиков. Может, для них он святой зверь, вот и плещется, предположил я. А мы его сейчас кончим ради двух-трех шкурок, а дикие за ответом придут, а у нас и крепости-то нет. Ров за неделю не закончим, доложил Камков. В земле полно крупного камня, г л и н а с галькой, коренья, а у нас и заступов нет. Палками много ли накопаешь? С лопатами вышла промашка. То ли мы их забыли на у н а л а ш к е то ли так спрятали среди вещей, что не смогли найти, то ли утопили по дороге. Я, конечно, мог раздобыть новые, но на это требовалось время, которого не было. На первое время сойдет и так, потом подумаем, сказал я. Главное сейчас стены поднять, вал хоть какой-то. Поднимем, пообещал Камков и бросил строгий взгляд на Варзугина. Хорошо. Теперь, что касается праздника, местные туземцы обещались быть сами и согласились передать приглашение соседям. Я думаю устроить хорошую попойку, но так, чтобы наши меньше пили, а больше угощали. А д ю ж и н у д в е человек и вовсе лучше трезвыми оставить на всякий случай. Это понятно? Я кинул взглядом собрание, получил в ответ понимающие взгляды. Хорошо. Потом устроим состязание. Вот их подготовку я и хотел поручить т р о п е н и н у куда он делся? Товарищи переглянулись, что-то в их лицах заставило меня насторожиться. Устал он, ответил за всех комков. Умаялся. Ладно, теперь насчет кораблей. Поставим их посреди гавани, борт к борту. Здесь в о л н е н и я нет, не перетрут друг друга. Я посмотрел на о к у н е в а на Яшку. Оба кивнули. Пару фальконетов оставим на кораблях, и еще людей трезвых с д ю ж и н у Да где столько взять, если бражничать будем? Не столько спросил, сколько посетовал Комков. Добровольцев по клич, сказал я, и услышав со всех сторон смешки, добавил: не найдешь добровольцев, пусть соломинки тянут. Треппинин явился на корабль поздно ночью. Фональ под глазом не мог помочь ему пробираться по полубе в темноте. По крайней мере Лёшка дважды споткнулся, прежде чем добрался до казёнки. Судя по всему, кто-то из парней наехал на него, пока тот остался без протекции. Но пояснять, что ли б о л ё ш к а отказался. Один из парадоксов русской культуры: даже самые верно п о д д а н н ч е с к и е граждане считают донос властям чем-то постыдным и в этом вопросе склоняются к уголовной морали. Не хочешь, не говори. Пожал я плечами. Но мне будет нужна твоя помощь. Через неделю п о т л а ч и я хотел бы серьезно к нему подготовиться. Конкретно на тебя хотел возложить подготовку спортивной программы. Лёшка пробурчал что-то о тяжелом деньке и, оставив меня без ответа, завалился спать. н а к о н у стояло слишком многое и от ступать я не собирался. Дал товарищу поспать часов шесть, сам я в это время занимался другими делами, а потом принялся хрустеть над его ухом голландской меленкой. Хруст зерен и запах свежесмолотого кофе, как я давно убедился, являлся превосходной заменой будильнику. Вернемся к нашим баранам, произнес я, протягивая т р о п и н и н у чашку. Да не меня и слушать не будут, буркнул он, тронув синяк. Нашел кому поручить? Но с кровати поднялся и перебрался за маленький столик. Прикажу, заслушаются, пообещал я. Тем более все спортсмены будут освобождены от прочих работ. Все лучше тренироваться, чем камни добревно ворочать. А поручить организацию больше некому. Кроме тебя никто не понимает основной сути спорта. И какова же она основная суть спорта? спросил Лёшка, отхлебнув кофе. Выше, быстрее, дальше, быстрее, выше, сильнее, поправил я. Нет, я имею в виду другое. Для местных любое состязание не более чем развлечение. А в наше с тобой время спорт стал опиумом для народа и политическим инструментом. Да что тебе объяснять, сам знаешь. Гораздо проще чувствовать себя патриотом с бутылкой пива перед телевизором во время футбольного матча, когда из всех мышц напрягаются только сфинктеры. А у нас тут политика высшего разбора, и по выступлению сборной аборигены станут судить о наших возможностях. в том числе и о военном потенциале. Согласен, кивнул Лёшка, потирая виски. Но что, если выиграют они? Вот в этом и суть. Вводить их в искушение призраком легкой победы не благоразумно, а потому среди состязаний, помимо всякой веселухи вроде перетягивания каната, должны быть такие дисциплины, в которых наши парни имеют явное преимущество. Например, стрельба из мушкетов или что-то вроде того. В общем, давай работай, порасспрашивай народ, выясни, кто что умеет, и действуй. Я и сам решил блеснуть перед обществом умением, ловкостью. Вот только задумался, какую бы из дисциплин выбрать. Легкая атлетика предоставляла богатый выбор, но Эллинов, когда они изобретали Олимпиаду, мало заботили вкусы американских индейцев. Диск и молот отпадали за отсутствием адекватных местных аналогов. Бег индейцы могли воспринять превратно, мол хорошо бегает тот, кто хорошо драпает. Лишь бросание копья считалось популярным на обоих берегах океана, но снаряд, каким пользовались дикари, оказался слишком тяжел и неудобен. Да и бросать его следовало в мишень, то есть на точность, а не на дальность. Тут был риск дать маху, а я хотел утереть с о п е р н и к а м нос чистой победой. В конце концов я остановился на прыжках в длину. Не самая любимая из моих дисциплин, однако весьма эффектная. Пять метров я мог взять без особых тренировок после легкой разминки. Тело еще помнило технику, хотя отсутствие подходящей обуви и нормальной дорожки заставило перестраховаться и сократить дальность метров до четырех с половиной, как раз столько, чтобы прыгнуть наверняка, но исключить случайную победу кого-то еще, кто не знаком с техникой. В классическую дисциплину пришлось ввести кое-какие новшества. Прыгать по опилкам или по пашне было бы не слишком зрелищно. Вместе с чижом и т р о п и н н и н ы м мы нашли клочок свободной от камней земли, отрыли квадратную яму небольшой глубины и залили ее водой. Теперь все выглядело просто: тот, кто не допрыгнет до края, упадет в грязь; кто заступит, свалится туда же. Очень наглядно и никаких споров с судьями. Похоже, старый воин, которого мы повстречали на пути к Гавани, правильно понял мои примитивные знаки. Люди в саник добавили ажиотажа. Слухи распространились быстро, и за считанные дни успели перескочить на материк. К нам з а ч а с т и л и делегаты не только от островных племен, пожаловали и гости с той стороны пролива. Голова вспухла от имен и названий: ну чанулт, квакиутли, салаши. Одно из племен, а возможно родов, называлось п е н т л а ч и я п р е д л о ж и л что имя праздника, возможно, происходит именно от него, или напротив, племя прозвали так за особую любовь к действу. Антропологам и этнографам еще предстояло разложить названия по полочкам, а пока мы не могли определить наверняка, относится ли таковое к племени или к роду, к отдельному селению или к семье. Маскуи, м язык свой, бормотал Анчо, пытаясь классифицировать аборигенов. Означает, как я понял, п о е д а ю щ и е траву. Тот мужик, объясняя, сорвал п у к травы, засунул в рот и глазенки э д к закатил, будто нравится ему такая ж р а т в а Скуомиш, язык свой. Что сие означает, не ведаю. И те и другие прибыли с того берега пролива, говорят о большой реке, рядом с которой живут. с т о л ь н о й то река п р о з ы в а е т с я или как-то так. Приглашение на п и р у ш к у которое мухоморщик повторял как заклинание при каждом контакте, стало прекрасным средством умиротворения. Аборигены даже если и вынашивали какие-то планы по изгнанию чужаков, решили подождать обещанной пьянки. Тем самым они допустили серьезную оплошность, ведь нам европейцам д а й т о л ь к о ступить на землю, потом и клещами не оторвешь. Разве что это будут другие европейцы. Анчева дарил в а гостей всякими мелочами и неизменно повторял приглашение, лишь загибая по пальцу в день: шесть, пять, четыре, три, два, один. Пляски индейцев чем-то походили на комиксы и китайский театр одновременно, особенно если его подсвечивать стробоскопом. Мифологические сюжеты сменялись промысловыми и бытовыми сценками. Маски имели хитрые потайные механизмы и время от времени меняли сущность. Движение их черт выглядело не хуже, чем в японских мультиках, а выразительность казалась куда богаче. С нашей стороны в плясках приняли участие коряки и чукчи. Они достали из мешков праздничные костюмы, сложные головные уборы и, хотя обходились без хитрых масок, не ударили в грязь лицом. Великий океан, разделяющий Азию и Америку, не помешал пониманию. Ворон оказался почитаем на обоих его берегах. Одновременно с танцами началась пьянка. Мы поступились принципами и выставили бочки с лучшим п о й л о м Индейцы в п е р е м е ш к у со зверобоями кучковались вокруг костров, а вождей пригласили к моему столу. Его роль выполнял французский гобелен XVIII века, н е п р е ж н о б р о ш е н н ы й на траву. Да, в x v веке мы могли позволить себе такую роскошь. Приглашенные расселись по его краю, галерея костюмов, головных уборов, украшений, ходячий этнографический музей. На меня обрушилось многоголосие местных диалектов, но я не смог запомнить даже отдельные имена, свалив это дело на мухоморщика. Поначалу мы обходились полусотней тлинкидских слов, известных нашему престарелому новобранцу Скадика, и несколькими фразами на различных языках, выученными Анчо за предшествующую неделю. Я объявил вождям, что пришел сюда торговать и готов поставлять железные и медные вещи, бисер и ткани, а ближайшим союзникам и превосходное оружие, способное бить на сотню шагов зверя и человека. Меня же интересуют Пушнина и Калги, то есть невольники. Калги даже в первую очередь. Среди индейцев побережья рабовладение имело большее распространение, чем на а л и в у д с к и х островах, и служило одной из мер общественного положения хозяина, а потому к моим словам вожди отнеслись с пониманием. Могущественный вождь должен иметь много рабов, примерно так выражалось общее мнение. Могущественный вождь должен иметь много друзей, примерно так ответил я вождям. Уму непостижимо, но к середине вечеринки а н ч о вполне сносно болтал на нескольких диалектах со стариками. По крайней мере те похахатывали в ответ на его шутки, а когда он рассказывал какую-нибудь историю или легенду, слушали с напряжением на лицах. Тему разговора мухоморщик подобрал не без умысла. После его рассказов о в о р о н е и нескольких приукрашенных историй о вызволении из плена коряков, о покорении островов, вожди поглядывали на меня с почтением, а любую промашку воспринимали теперь как должное. Ворон не обязан придерживаться этикета людей. Я мысленно снял перед мухоморщиком шляпу. Он вполне отрабатывал хлеб. Весь тот хлеб, который я поставил когда-то пленным к о р я к а м Возможно, а н ч и сделал для налаживания контакта с индейцами больше, чем все потуги с праздником и Олимпиадой. Алкоголь на всех действовал по-разному: одни становились агрессивнее, другие впадали в прострацию. Меня тянуло на философию, Алёшку на великую политику и произнесение речей. Когда один из молодых вождей в саник произнес довольно резкую фразу в наш адрес, а несколько товарищей его поддержали одобрительными выкриками, Лёшка неожиданно взял слово и прогнал какую-то пургу в духе Финимора Купера. Может быть, воины в саник засиделись возле костров и дым разъел им глаза? Разве они увидели на нас платья и приняли за женщин, рас решили, что мы испугаемся пустых угроз? Он морозил еще что-то, о вигвамах, тамагавка, х огненной воде трубка хмира, а Анча все добросовестно переводил. Индейцы были обескуражены таким красноречием, но с у т и похоже не уловили. Может и хорошо, а то могли бы о б и д е т ь с я и всерьез. После двухдневных состязаний ансамблей песен и плясок, попоек и бесед началась спортивная часть программы. За неделю подготовки т р о п и н и н сколотил неплохую команду. Зверобои поначалу нехотя, больше повинуясь мне и Камкову, приняли участие в состязаниях. Но очень быстро вошли в азарт, а вот наши туземцы сразу уловили суть и лицом в грязь не ударили. На счет бега я ошибся, он оказался достаточно популярен у индейцев и ничуть не ассоциировался с бегством от противника или опасности. т р о п и н и н стремясь вызвать командный дух и п а т р и о т и ч е с к и е чувства болельщиков, предложил эстафету. Поскольку стадиона как такового не было, парням пришлось бегать до отмеченного вымпелом дерева и обогнув его, возвращаться назад. Командные состязания действительно вызывали ажиотаж. Перетягивание каната имело даже б о л ь ш и й у с п е х чем эстафета. Жаль, меччанет, посетовал Лёшка. Мы бы на футбол их подсадили. Верное дело. Тут я согласился с соплеменником и даже начал прикидывать, где бы раздобыть мяч или хотя бы хорошего кожевенника, которому можно растолковать идею. Затем мне пришла мысль об и а т л о н е и я переключился на размышления о том, как модифицировать его поддульно з а р я д н о е р у ж ь я Но и без футбола с биатлоном вышло неплохо. Наши парни, в основном коряки и чукчи, взяли почти половину золота и сверх того зверобои каждый вечер побеждали индейцев в попойках. Сибиряки легко перепевали неопытных диких бржников. а К ночи возле костров валялись пьяные аборигены, через которых приходилось переступать, пробираясь к лодке. Правда, утром все они до одного поднимались, как ни в чем не бывало. Знакомство с похмельем п о к а м и н о в а л о детей природы. На призы я средств не жалел. Победители уходили с отрезами сукна, железными ножами, бусами. Своих я сверх того награждал деньгами. После заплыва байдарок, в котором победили алеуты и к а н о э где верх взяли нутка, настал мой черед. Собственный выход я обставил театрально, пригласил вождей пройтись, а возле ямы как бы случайно остановился и завел вроде бы не имеющий отношения к делу разговор о лидерах, которые должны показывать пример своим людям. Высокопоставленная тусовка привлекла всеобщее внимание, тем более, что обозначенная вешками яма уже давно вызывала интерес. С разных концов поляны подтянулись индейцы и зверобой. Аборигены с первого дня косились на наши мушкеты, а после показательных стрельб и состязаний на меткость многие захотели заполучить такую игрушку себе. Ружье я и повесил на жертв в качестве приза. Воин, который перепрыгнет яму без чьей-либо помощи, без шеста или других приспособлений, сможет назвать это ружье своим. Чиж с несколькими помощниками подлил в яму воды, а Анчю тем временем перевел вызов на несколько языков. Новость быстро разошлась по поляне, и через четверть часа возле нас собрались почти все. Некоторые подходили к яме и прикидывали, задавали уточняющие вопросы. Опытные воины качали головами и отступались. Молодежь собиралась пытать удачу. В целом вышло довольно весело. Индейцы разбегались или прыгали с места, но неизменно оказывались в яме и барахтались в жидкой грязи, разбрызгивая ее во все стороны. Самые любопытные зрители принимали на себя грязевой удар и вскоре уже мало отличались от неудачников. Однако и те и другие выглядели весьма довольными. Было бы куда веселее, если бы яму наполняла не вода, а фекалии, заметил на это Лёшка. Сам он прыгнуть не решился. Из русских вообще никто не попытался взять приз, а туземцы расплатились полудюжиной подвернутых ног и массой ушибов. Перепрыгнуть благополучно яму так никому и не удалось. Тут я вновь вышел на сцену, скинув накидку, сделал несколько упражнений разминки, почистил ногой зону отталкивания. Не хотелось бы, чтобы случайная шишка испортила мне всю обедню. Я отступил на несколько шагов и дождался, пока вокруг установится тишина. Тогда коротко разбежался и перемахнул яму. Надо сказать, что я оказался в нескольких миллиметрах от поражения. Пятки больно ударили в кромку ямы и только инерция вытащила меня вперед. Вот так, сказал я. Едва сдерживаясь, чтобы не выругаться от боли, я снял призовое ружье со столба. Ворон, сказали вожди, покачивая головами. Наконец настало время раздачи подарков, своеобразная кульминация празднества. От щедрости даров во многом зависели наши отношения со страветянами, и потому я не собирался экономить. Каждый из пришедших, будь он юношей или стариком, был одарен пронизкой бисера и вдобавок какой-нибудь полезной мелочью вроде лоскута китайки, медной иголки или гвоздя. Все радовались подаркам как дети. А вождям мы преподнесли гарпуны. Вообще-то, готовясь к покорению тлинкитов, я привез из России наконечники для копий. Но нутка охотились на китов, другие племена на лососевых, поэтому копья пришлось объявить гарпунами. Перед праздником мы навешали на древки разноцветных лент, натерли до блеска и дерева и железа. Получилось роскошно. Вожди пробовали лезвие пальцем и даже, как мне показалось, не прочь были испытать подарок на чем-нибудь живом, ну, чисто с а м у р а й Но, видимо, на праздниках это было не принято. Этой осенью Китам придется туго, выразил общее мнение Нуткинский вождь Макина.